конечно. А если взятка, то выкладывай. Чего тебе от меня надо? Кто же так сестру встречает, дура? Надулась Катька, но ни чуточку не обиделась. Она стащила с меня очки и уставилась в зеркало. Но смотрела не на свою физиономию, а на мою. Сама дура, подумала я. Конечно, мы же родственники, причем близкие. Слушай, Тебе надо покрасить волосы. Не надо, категорически возразила я. Не красить, не стричь, потому что делать это надо регулярно. А у меня денег кот наплакал. Лучше буду с хвостом ходить и с тем самым цветом, который меня наградил Господь. Папаша, поправила Катька, это он у нас был такой пегенький. А ты? сама от какая, скривилась я. «Да я уже и забыла. В этом месте Катька набрала в грудь воздуха и вдруг заорала. «Я забыл, какого цвета твой платок зеленый был!» Чокнутая, покачала я головой. «Обедать будешь? У меня есть пельмени и варенье к чаю». «Пельмени? Буду». Я сняла костюм и определила его в шкаф. Катька критически разглядывала меня, пока я дофилировала в одном белье. Не заявила, не без гордости. «Фигура у тебя лучше моей. Мужики, пойди, с ума сходят». «Где они, мужики?» — то хмыкнула я. «Я в школе работаю. Коллектив дружный. За последние 10 лет новички только я да Юлька. Она физику преподает. Средний возраст преподавателей — 52 года». Юлька высчитала, если не врет, конечно. Но и так заметно, что очень скоро без пенсионных торжеств дня не пройдет. «Что же ты, кроме своей школы, никуда не ходишь?» «Почему не хожу?» «Вот на пляж собиралась». «Ясно», — вздохнула Катька и опять полезла с вопросами. «А парень у тебя есть?» «Пашка иногда заходит. Но, если честно, лучше бы он к кому-нибудь другому заходил». «Это рыженький такой, нудный, да?» «Точно! Его три недели назад с завода уволили, и теперь он не просто нудный, он кого хочешь в гроб загонит. А больше новостей нет!» «Нет!» — покачала я головой. «Значит, ты в отпуске и совершенно свободна, и еще без денег!» — добавила я. «А что ты там насчет Парижа болтала?» Ничего не болтала, обиделась Катька, устраиваясь за столом. А я принялась сварить пельмени. «Я ж знаю, у тебя мечта. А семьсот баксов для некоторых людей деньги плевые». «Для тебя?» — задала я вопрос. Катька уставилась в окно и вдруг заявила. «Помоги мне». Я потерла нос... Остерегаясь давать поспешные обещания. А чего делать-то? Сестрица выразительно вздохнула, Переведя взгляд на мою физиономию. Тут такое дело. Мужик у меня. Не мужик, а розовая мечта или голубая, Фиг ее знает. Одним словом, конфетка. Денег куры не клюют. Зовет меня на Канары на 10 дней. Здорово, согласилась я, Слегка завидуя чужому счастью. Правда, интересовал меня Париж, а Канары были совершенно безразличны. Я даже толком не знала, где они находятся. Но совсем дурой я не была и слышала, что Канары — это круто. И с мужиком Катьки вправду повезло. «Он женат», — заявила сестрица без энтузиазма. «Кто?» — нахмурилась я. «Мужик этот, естественно». А его жена, сущая стерва, вечно его выслеживает. Короче, она подозревает, что мы с ним. Это плохо, посочувствовала я. Еще бы! Развестись с ней он сейчас не может. У них общий бизнес и все такое. Сказал, что едет с друзьями на охоту в тайгу. Она комаров до смерти боится и в тайгу не сунется. Как бы не подозревала. Там такая глухомань. О сотовой связи и не слыхивали. Катька замолчала, с томлением глядя на меня. Я моргнула и, не выдержав, сказала. «Ну, по-моему, все отлично придумано».